Глава 22. Орлов собрал всю группу в свободном кабинете после речи ректора. Пока мы рассаживались, староста занял преподавательский стол и, введя свои данные в систему, запустил демонстрацию на белой стене. «Итак, господа и дамы, я провел небольшую предварительную подготовку», объявил Петр Васильевич. «На стене вы можете увидеть возможных участников соревнования». По списку Петра Васильевича выходило, что участвует практически весь пятый курс, половина четвертого, и гораздо в меньшей степени представлены остальные. С учетом, что списки отображали весь университет, картина складывалась плачевная. Но это на мой взгляд, разумеется. В сумме выходило около 2000 участников, разбитых на группы. И для местного общества это был прорыв, едва ли не рекорд. Для меня же... Столь низкая вовлеченность студентов в дела лаборатории ЦГУ выглядела демонстрацией причин, почему этот мир так отстает от моего. Слишком мало людей действительно завязано на науку, ведь в ЦГУ собираются лучшие студенты со всего русского царства. Хотя, конечно, если смотреть под другим углом, выходит, что у нас почти не будет конкуренции. Итак, произнес Орлов, сцепив пальцев в замок и опустив на них подбородок. Нам нужен проект, который будет представлять наша группа. Но прежде чем мы его сможем заявить, потребуется получить допуски». Рогожин вздохнул. «А нам точно это нужно?» — спросил Никита Александрович. «Не поймите меня неправильно, но мы только первый курс. Что мы сможем там сделать?» Я улыбнулся, слушая одногруппника. Рогожин задал правильный вопрос. «Участие сугубо добровольное». И никто нам ничего не скажет, если Орлов сообщит, что мы не участвуем. И если у аристократа нет причин ввязываться, для такого студента это будет лишней тратой времени. Петр Васильевич уже открыл рот, чтобы ответить, но я решил, что хватит сидеть сложа руки. Так что настала пора раскрывать карты. «У нас уже есть проект», — объявил я, не давая Орлову ответить. Группа обернулась ко мне, и я поднялся со своего места, чувствуя на себе удивленные взгляды. «Мне выдался случай посмотреть на выкладки боярышни Морозовой касательно ее новой работы», — заговорил я, указывая рукой в сторону сидящей рядом девушки. «Я считаю, что с этим проектом мы заткнем за пояс всех остальных». Орлов выдержал короткую паузу, после чего произнес. «Княжеч Романов уже имеет допуск в лабораторию и, насколько мне известно, приложил руку к улучшению оборудования», — объявил староста. «Кроме него, допуск также есть у госпожи Ван, но подданная Поднебесной империи не может представлять русское царство». «Это так», — подтвердила принцесса. «Но я желаю вам всем удачи. А княжеча Романова поддерживаю». Дмитрий Алексеевич умеет доводить дела до конца и слов на ветер не бросает. Салтыкова хмыкнула, оборачиваясь к Морозовой. «Виктория Львовна, что же это за проект такой?» поинтересовалась Светлана Николаевна. «Если он настолько хорош, как утверждает наш княжич, я бы хотела присоединиться к вашей команде». «Я тоже не откажусь поучаствовать», — поддержала подругу Комарова. Я улыбнулся и сел на место, слушая, как Виктория Львовна рассказывает о своей работе. Моё вмешательство дальше не требовалось. Сама Морозова прекрасно знала, чего хочет достичь, и смущаться не стала. От таких шансов не отказываются. Разговора заняли не меньше получаса, пока, наконец, Орлов не объявил. «Итак, если мы определились с участниками и проектом, предлагаю вернуться к пересланным мной материалам. Прошу вас всех за эту неделю сдать зачеты, чтобы я мог получить на вас пропуска в лабораторию», — произнес Петр Васильевич. «На этом у меня все, господа студенты». Сдержанное прощание прошло достаточно быстро, и вот я уже шагал к будке охранника у лаборатории. Наши одногруппники дураками не были, а потому каждый выбирал по себе, стоит ли связываться с безумцами. Поверить, что у Морозовой что-то получится, несмотря на мою поддержку, сложно. И проигравшие наверняка будут слушать сплетни и слухи о том, как у них не вышло. Входить в число неудачников никто не хотел. Так что по итогу у нас получилось всего пятеро. Я, Авдеев, Комарова, Салтыкова и, разумеется, Морозовы. Остальные предпочли воздержаться. Впрочем, и этого было вполне достаточно, чтобы явиться на соревнования не с пустыми руками. До входа оставалось метров пять, когда в кармане завибрировал телефон. Чертыхнувшись, я сунул руку за аппаратом. Не хотелось бы попасть в очередную переделку так скоро. Только недавно с койки целителя поднялся. «Дмитрий, здравствуй», — заговорил дед, когда я поднял трубку. «Доброго дня, Руслан Александрович», — ответил я Демидову. «Очень рад вас слышать». «Взаимно», — коротко сказал он. «Ты, наверное, помнишь, что на встрече с тем подполковником я требовал голову предателя?» «Помню», — подтвердил я. Ворошилов тогда очень напрягся. Он помолчал, будто не решился перейти к главной теме разговора. Это было необычно. Я вообще не могу припомнить ни разу, когда бы Демидов пасовал или долго раздумывал. Во всяком случае, раз он все-таки позвонил... Это означало, что Руслан Александрович уже принял решение. «Так вот, эту голову мне действительно передали. А заодно шепнули, где можно найти еще одного предателя. Я подумал, тебе будет интересно узнать, что те люди, которые напали на тебя в подобном еще не все перебиты», — проговорил он. «Это несколько обескураживает», — замедленно произнес я. «Нам же пообещали». «Обещания царских щенков ничего не стоят, раз они в собственной службе навести порядок не могут», — грозным тоном ответил Демидов, после чего выдохнул. «В общем, мне нужна будет твоя помощь». Я помолчал несколько секунд, глядя на окно, в котором торчала макушкой охранника лаборатории. Спрашивать, почему дед звонит мне, а не проговаривает вопрос с князем Романовым, было излишним. Алексей Александрович даже слушать бы не стал подобных предложений. «Мы обязательно должны обсуждать это по телефону», — уточнил я, не спеша давать ответ. В том, что вся связь так или иначе прослушивается, я не сомневался. Но княжеские телефоны пишутся только в наше же хранилище, и без санкции царя заглядывать в них запрещено. но ну, а если к тебе уже пришли с постановлением провести обыск, там в любом случае не отвертишься. «Заедешь к нам?» — предложил князь Демидов. Я мог отказаться прямо сейчас, даже не выслушав. И хотя понимал, что в любом случае мне будет предложено кого-то убивать, но выслушать, выказав уважение, я все равно обязан. Мы родня, пусть я ему и не кровный внук, а только номинальный. Пусть он и не любит князя Романова. Однако я все равно уважаю Руслана Александровича как достойного лидера и, чего уж там, великолепного деда. Заеду, согласился, разворачиваясь обратно к парковке, где практически только что простился с остальной группой. Прямо сейчас и выезжаю. Отлично, жду. Ответил с явным облегчением Демидов и добавил, прежде чем положить трубку. И предупреди отца, что едешь ко мне, Дмитрий. Не хочу, чтобы он тебя подозревал в работе на благо моего рода. Я услышал его смешок, и разговор прервался. Я кивнул Виталию, уже открывшему для меня дверь автомобиля, и тут же набрал номер отца. «Дмитрий Алексеевич, Алексей Александрович сейчас на совещании», сообщил мне Степан Витольдович, ответив на вызов. «Мне его отвлечь?» «Нет, просто передайте, что с поддубным дело не закрыто, и я еду в особняк Демидова, чтобы все прояснить». Секретарь отца пробормотал «Ждите», после чего накрыл динамик ладонью. Виталий, услышав адрес, уже передал его охране, и мы тронулись с места. Наконец, Степан Витольдович вновь заговорил, видимо, получив консультацию князя. «Алексей Александрович велел передать, что всецело полагается на ваше решение и полностью его поддержат», — сообщил секретарь. «Спасибо, Степан Витольдович», — ответил я и повесил трубку. «Что ж, значит, будем решать сами». Говоря откровенно, мне на этих террористов было бы плевать с высокой колокольни. Романовы под удар попали случайно. Можно растереть и забыть. Но проблема кроется в том, что Романовы под удар попали. И здесь Демидов абсолютно прав. Такие дела нужно доводить до конца. Сегодня ты не добил одного, поднявшего на тебя руку. Завтра твой род будут считать слабым. А со слабыми дел не ведут. Их уничтожают. Кроме того, Волковы еще должны появиться у нас дома, и я не хочу, чтобы моя семья стала сопутствующим ущербом в чужих разборках. А раз Волковы стоят под Демидовыми, которые санкционировали участие бояр в горной резне, то и до моей матушке могут попытаться дотянуться. А там и Ксения рядом с ней. Нет уж, врагов нужно кончать раз и навсегда. Есть только один противник, который ничем тебе не грозит. Это мертвый противник. И чем раньше ты его убьешь, тем безопаснее станет твоя жизнь. Именно это заставило меня уничтожать другие разумные цивилизации в прошлой жизни. Именно этим принципом я старался руководствоваться в этой. И отступать не намерен. Несмотря на обстоятельства, я не чувствовал злости или раздражения. Накладки случаются и продолжат случаться, пока я не выведу оракула в открытый мир. Люди слишком ненадежны, слабы, и что греха таить дешевы. Даже опричники, как показывает практика, покупаются целыми отделами. А беспристрастный искусственный интеллект будет следить по камерам за всем царством, выявлять разыскиваемых преступников в режиме реального времени. И останется только хватать их и казнить вовремя, чтобы не допустить жертв. Вся ситуация с просачивающимися врагами царства существует только до тех пор, пока у меня не получится воссоздать оракула на этой земле. И для этого мне нужно закончить с системой киста, которой будет оперировать искусственный интеллект. Хочется еще часов двадцать в сутках, чтобы успевать везде, раз до клонирования пока еще не дошли. Но, как известно, за неимением горничных имеем дворника. Машины неслись по вечерней столице, И я поймал себя на мысли, что так и не проникся духом Москвы, как подобает приличному приезжему. Город казался мне серым и скучным, несмотря на обилие исторических памятников и целых кварталов, оформленных под старину. Наконец мы добрались до особняка Демидовых, и ворота перед нашими автомобилями раскрылись. Покинув машину, я с поклоном поприветствовал хозяина дома. «Добрый вечер, Руслан Александрович», — сказал я. «Здравствуй, Дмитрий». Ответил мне князь, жестом приглашая входить. На этот раз праздничный свет в гостиной не горел, да и сам особняк выглядел сегодня не таким веселым и богатым, как обычно. По лицу Демидова было заметно, что он действительно устал и вымотан. Я прошел вслед за дедом в уютную гостевую комнату, в которой горел небольшой камин. И по знаку Руслана Александровича занял свободное место у огня. Сам он плеснул себе в бокал коньяка и только после этого опустился напротив. Долгую минуту мы молчали, пока дед не заговорил, глядя в огонь. «Сегодня я узнал, что сын великого князя Хабаровского пропал», — произнес Демидов. «Пришлось подёргать за ниточки, чтобы понять, это очередное звено в плане государя укрепить свою власть». Я промолчал в ответ, и Руслан Александрович продолжил. «А также я узнал, что у него были подельники» которые помогали в подготовке нападения на Волковых и тебя, Дмитрий, сообщил он, все еще держа бокал в руке и не притрагиваясь к его содержимому. Но есть одна проблема. Он тоже аристократ, поняв, к чему клонит князь, уточнил я. Не наш, отмахнулся тот, так что никакого подрыва безопасности страны. Собственно, я знаю, где он прячется, как выглядят и даже какие сигары предпочитает. У меня готов отряд, который займется его ликвидацией. Громкой, яркой и кровавой. Я его не торопил, хотя, разумеется, уже понял, к чему клонят Демидов. И если у царя я до сих пор думал, что можно потребовать за услуги, то с дедом все обстояло иначе. «У него серьезная охрана», — продолжил Руслан Александрович. «И статус дипломата. Последнее не проблема». Его снимут, как только я дам команду. Значит, операция уже санкционирована сверху. Каким бы влиятельным Демидов ни был, решать такие вопросы единолично он не вправе. Если речь о человеке, обладающем дипломатической неприкосновенностью, это епархия великого князя Соколова, как министра иностранных дел, и государя. «Ты не хочешь лишних жертв», — кивнул я. Дед бросил на меня взгляд. «Схватываешь на лету». Сразу видно, чьей крови в тебе больше. Усмехнулся он. «Так понимаю, с отцом ты уже переговорил». «Что сказал князь Романов?» И вот наступил момент, ради которого Алексей Александрович произнес те слова, которые мне передал Степан Витольдович. Игра в родственника, который больше радеет за Дмитрия Алексеевича, похоже, перешла на новый уровень. Ведь теперь... Романовы демонстрирует владыки Урала, насколько мне доверяют. «Что полностью поддержит любое мое решение», — ответил я. «Это хорошо, конечно», — покивал дед и тут же спросил. «Что ты сам думаешь обо всем этом?» «Думаю, раз у тебя уже есть разрешение провести акцию в столице», — произнес я, глядя в горящие поленья. «Это значит, что даже великие князья на нашей стороне в этом вопросе». И, полагаю, раз Соколов дал доброту и государь для себя все решил. Проницательный ты, Дима, — покачал головой Демидов. А вот дядька твой не сразу догадался. Эх, был бы ты моим сыном, я бы тебе свой рот передал. Он сжал кулак на мгновение, утратив облик спокойного уставшего старика. Я успел взглянуть на разъяренного медведя, прежде чем тот вернул себе контроль над эмоциями. «Прости, слишком много всего навалилось в последнее время. Уставать стал, да и возраст», — пробормотал Руслан Александрович. «И если бы я его не знал, я бы поверил. А так, очевидно, передо мной только что помахали возможностью принять бразды правления в роду Демидовых. И не но У Кирилла Руслановича одни дочери». «Быть князем — тяжкий труд», — ответил я, склонив голову. «Если я могу чем-то помочь?» Дед хмыкнул. «Тогда давай сначала закончим с этим делом. Вся операция не продлится и двух часов. Отнимаем статус дипломата, отряд входит в его резиденцию и выходит целым и невредимым, оставив только распотрошенные обезглавленные трупы. Ты все время находишься рядом, но под пули не лезешь». «Почему?» — удивился я такому решению. «Ты мой внук», — заявил Демидов а Волковы всего лишь бояре. отряд «Отряды-то они?» — уточнил я. «Да, Святослав сам поведет своих бойцов», — кивнул Руслан Александрович и тут же прищурился с улыбкой. «А что, переживаешь, не попадет ли шальная пуля в Василису Святославовну?» Я покачал головой, припоминая свои последние вылазки. Осведомленность тюрков, их готовность отражать атаки. Понятно, что не всегда можно собрать точную информацию, но если там все вылилось в жесткое противостояние, тот сам Аллах велел тюркам забрать с собой как можно больше неверных. «Я не верю, что твой дипломат не знает, что под него уже готова могила», — сказал я, и наверняка копался по максимуму. А это значит, либо наш отряд полежет на подступах, либо внутри. Возможно, именно поэтому царь дал добро на штурм. Это не его бойцы облажаются, а личная гвардия князя Демидова, Заодно и дед подрастеряет немного веса в обществе, эту слишком уральский владыка стал влиятелен. А подобное поражение станет ощутимым щелчком по носу. Не мне тебе рассказывать, как продается оружие в Русском царстве, и уж тем более в Османской империи, — продолжил я. Именно поэтому идти в первом ряду должен я, если ты действительно хочешь, чтобы никто из твоих бояр не пострадал. Демидов хмыкнул. «Ты тоже думаешь, что Рюриковичи меня специально подставляют?» Осведомился он, повернувшись ко мне. Я помолчал несколько секунд, прежде чем ответить. Я в этом почти уверен.